Я не леди для этого, дракона Но сценарий давно утвержден. Глава двадцать первая. «Анор!» – звала жалобно и как-то запоздало услышала. «Не отставай! Мне потом тебя не достать!» «То есть как это не достать?» Он знал, что здесь ловушкой все равно ушел вперед, Страх перерос в истерику. «Анор! Дракон ты чертов! Вернись немедленно!» Вряд ли он меня слышал. Ушел, наверное, уже далеко. Да плюс ко всему стены толстые. Не знаю наверняка, но догадаться несложно. У меня же внезапно появилась клаустрофобия. Мозг отказывался думать, а все тело горело словно в огне. Истерика, крики, плач ни к чему не привели, разумеется. Вот только царапая стены, я поломала все ногти и разодрала ладони до жгучей боли. «Помогите! Кто-нибудь!» – не оставляла попыток докричаться. «Хоть кто-то должен меня вытащить! Кто угодно! Да пусть даже Гунар. ведь наверняка ловушка его рук дело!» Гунар, Анор! Д... Черт с ним! Дэнвер!» Бессмысленные крики только посадили голос. Дальше я просто хрипела, но благо голос пропал не совсем. Все что угодно сделаю! И ридера поймаю, только вытащи! шептала в стену, утирая слезы. Воздух в небольшом пространстве как-то очень быстро заканчивался, от кромешной тьмы ломила глаза. Пришлось зажмуриться. Сползла по стене на пол, села на свои ноги. Это что, все? Анор меня не спасет. Он наверняка уже понял, где я, но сам ведь сказал, что не сможет вытащить. Чем я только слушала! курица глухая. Шорох справа, совсем рядом со мной, заставил вскочить и отпрыгнуть к стене напротив. В темноте больно ударилась о каменную поверхность, но даже не заметила этого. Крысы? Только этого не хватало. Потянуло холодным сквозняком. Шорох превратился в громкий скрежет, и через секунду стена медленно сдвинулась в сторону, освещая пространство слабым светом от факела. Облегчение, которое я испытала в тот момент, было непередаваемо, пока не увидела перед собой лицо ридера. Маска благодушия не внушала доверия, а увидев губы, растянувшиеся в ликующей улыбке, захотелось сжаться в комочек и испариться. «Мария, мне правда казалось, что ты умная девочка. Ну, пойдем скорее, пока твой дружок не вернулся». Герцог улыбнулся еще шире и махнул головой на выход. С замерзшим сердцем окинула взглядом крошечное круглое пространство и поняла, что даже при очень сильном желании не смогу здесь остаться. Выбора у меня не было никакого, кроме как пойти за ридером. Мы миновали несколько запутанных коридоров, неизвестно откуда взявшихся, ведь в ловушку я попала через один единственный проход и вышли в тронном зале. Здесь уже были король и гуннер, оба с такими же скучающими выражениями лиц, как и в первый день, что я их видела. «Благодарю, герцог. Дальше мы сами». Гунор махнул рукой, и в ту же секунду меня опутали еле видимые светящиеся нити. Ридер молча ушел, одарив меня напоследок насмешливым взглядом. «Ну что ж ты такая глупая?» задумчиво произнес король, перекладывая ногу на ногу и откинувшись на спинку трона. Мне категорически не нравилось, как он на меня смотрит, но не могла пошевелить рукой, а очень хотелось показать кое-какой жест. «Печать клятвы на месте, Ваше Величество!» «Хорошо. Ты же сможешь ее заменить?» «Разумеется. Нити не тронуты. Девчонка не заинтересовала принца». Тут я вспыхнула. Он на что намекает? Что я настолько страшная, что принц даже ни единой пошлой мыслишки в мою сторону не допустил. Как-то стало тоскливо от осознания этого факта, и даже то, что я сейчас могу окочуриться по воле Гунора, меня пугало не так сильно. Зло взглянуло на архимага, на короля, и в сердцах сплюнула на пол. Под удивленными взглядами следовало смутиться, но мне хватило смелости прошипеть. — Пошли вы к чертям собачьим! — О, ты бы! — Пошли вы к черту, ваше величество! — Гунор, закрой ей рот! Побагровевший король взревел и вскочил с трона, ноздри старика раздувались и, казалось, вот-вот повалит дым. И он повалил. Я испуганно вскрикнула, прежде чем мои губы склеились по мановению руки архимага, а передо мной, сломав троны и часть выступа, на котором они стояли, возвышался дракон. Настоящий. Нифига не иллюзия. Мамочки, помогите. Орать могла только мысленно. А зверь взревел во всю мощь своих легких, сотрясая ревом стены. С потолка посыпались крошки лепнины. Гуннар тяжело сглотнул и вытер пот со лба. Черный, как смоль, драконище переступил через меня одной лапой, а я уже попрощалась с жизнью. Потом он занес вторую лапу, и оцепенение окончательно меня покинуло. Прыгнув в сторону, увернулась от когтей чудовища, откатилась к стене. Не помню, как поднялась на ноги. Также прыгая, добралась до выхода из тронного зала. Выйти не смогла бы, да и не успела. Дракон, снеся гобелены со стен и красной тряпки, свисающие с потолка, жилистым, мощным крылом откинул меня к гунару Перелетев через весь зал, очень сильно стукнулась об пол головой, но сознание не потеряло, только в ушах зазвенело, и сердце грозилось разорваться от страха. «Ваше величество!» – заикался Гунар. — Успокойтесь, ваше величество! Архимаг превратился в истеричное создание. Кажется, он испугался еще сильнее меня, а в это время король-дракон крушил собственный тронный зал. Стража не сдвинулась ни на миллиметр от двери. Даже когда в одного из них полетела бронзовая статуя, то закованная в латы нечто просто грохнулась на пол и осталась лежать. — Зачем ты его разозлила, идиотка? «М-м-м-м-м!» <ганное сцовое летое> Затрясла головой, губы наконец расклеились, когда Гунор снял заклятие и закричала, пытаясь переорать рев зверя. Я сказала правду! Вы со мной обращаетесь, как с игрушкой, приволокли плюшевую куколку с земли и думаете, все можно? Как бы не так. У меня есть честь и достоинство, и я не разрешу меня оскорблять. Лучше умру. Вот теперь иди и умри, глупая. Он же и меня сожрет! Гунор подтолкнул меня в спину. Распутав перед этим светящиеся нити. Избежал, спрятался за широкий трон. Так заколдуйте его! Не могу! Рядом с моим носом в воздухе щелкнул драконий хвост, подавив дикое желание спрятаться вместе с гунором, встала, выпрямившись во весь рост и прокричала так громко, насколько смогла это сделать сиплым голосом: Я помогу вам в вашем деле, если оставите меня в живых! тава пицца дракона, но сценарий давно